Глава вторая. «Потому что может. Как перестать давить и быть давимым». Вернемся к нашим драконам и поговорим о том, как устроен нормативный агрессор и как ему противостоять в моменте. Это одна из самых важных глав книги. Здесь разбираются стычки, бои, приемы и методы агрессивного противостояния. Поговорим и о том, что делать, если этот агрессор вы сами, И почему это вам мешает, даже если вы этого не видите? Портрет павиана в зрелости. Великолепный альфа. Грандиозный альфа. Самый главный павиан. Или один из главных. Человек, который спускает свою агрессию как пса, пользуется ею охотно и безоговорочно, потому что считает, что имеет право. Зачем сдерживать себя? Эти людишки все равно ничего мне не сделают, потому что они слабее. Подчиненным можно грубить, на них можно орать, в выражениях не стесняться. Начальник Павиан общается тоном приказа. Агрессия просто выплескивается из него, и ему это нравится. Он ощущает это как пульс энергии, как ощутимую власть и контроль над людьми. Все так? Так, да не так. Человеческое общество устроено сложно и иерархично. Никогда не бывает самого главного павиана. Над ним есть тот, кто еще главнее. Более того, и не главных павианов ты не можешь бесконтрольно примучивать. Вот сессия с топом крупной корпорации, который орет на людей и сам об этом жалеет. Это человек, которому удается всегда быть альфой, самым большим павианом, но польза от этого не выходит ни малейшей. С. И все бы хорошо. Один раз подсорвался я, аж на двух людей рявкнул, покусал, не удалось держаться. Сам от этого страдал потом и чувствовал, что зря. Потом с обоими встретился и попытался подшпаклевать. Л. Давайте представим себе, что перед вами лежит бумажка, и там развилка. Одна дорога — «Мне деньги не нужны, я кричу», а другая — «Мне деньги нужны, я спокоен». И вот вы каждый раз выбираете. Хрен с ним с этими деньгами, не буду я вице-президентом, зато я уж как крикну молодецкий, как соловей-разбойник, все с посыплются. Когда на вас какая-то скотина наезжает или перебегает вам дорогу, вы как человек, который ни за что не хочет быть жертвой, хоть даже в минимальной какой-то пропорции, вы сразу набираете очки большой агрессивности. Это нехорошо, не плохо. Дальше возникает то, чем мы с вами занимаемся. Третья позиция, где вы — рефлексирующий наблюдатель. Перед вами лист бумаги, где развилка. Деньги — хрен с ними, зато пару как следует. Или деньги пригодятся, буду спокойным, посмотрю на эту ситуацию со стороны. А четвертая позиция — это позиция человека, который меняет правила игры. Человека, который сам выбирает, когда ему кричать, когда ему пропустить ход, а потом сказать что-то наедине, когда ему молчать, он действует без отказа от агрессивности. Он не превращается в жертву. Но он не педалирует себя в обязательном порядке. «Я тут буду самый крутой, я тут всех расставлю по своим местам, вы тут все шавки молчите, а я, временно не исполняющий позицию президента, я на вас, ублюдков, посмотрю». С. Есть такая буква. Я понимаю все, о чем вы говорите. Единственное, я не могу понять этот механизм спускового крючка. Почему я не сдержался в тот раз? У меня же получается сдерживаться. Много уже получается. Даже все отмечают, что я меняюсь. У меня только на отдельных людей такая реакция, когда они говорят очевидное. Люди не готовятся, видно, что они некомпетентные, не обладают даже долей информации по своей теме. Л. Мы же с вами говорили, что у вас есть специальная реакция на мудаков. У некоторых аллергия на тополиный пух, а у вас на мудаков. С. Может быть, масочку надеть, приготовить себя к встрече с ним. Л. Вам вредно себя подавлять, масочку и так далее. Мне кажется, что вопрос в том, чтобы здоровую агрессию воспитать, потому что агрессия это энергия. Вы человек энергетичный, это очень ценное ваше свойство. На самом деле за это ваше свойство, энергия плюс ум, вам платят деньги, а могут платить существенно больше. Вопрос в том, чтобы энергия была в другой форме. Я думаю, что самая лучшая для вас форма — тренироваться в остроумии. Не так важно, вы это выскажете вслух или вы это напишите у себя в блокноте. Должна энергия и агрессия выходить. Но не обязательно путем пощечин, чтобы отстегать всех мудаков в ситуации, и они потом затаили бы на вас обиду. Им было бы злостно и стыдно, и вы бы тем самым рождали себе бесконечных врагов и подпитывали это свое внутреннее ощущение, что вы — главный воин в поле. Нам не нужно затыкать эти приступы ярости. Нам нужно их превращать во что-то. У нас с вами есть некий уровень мастера спорта в том, чем мы занимаемся. Этот уровень очень понятен — получить вице-президентство. А если хочешь получить мастера спорта, временно не вурдалачишь. С. Точно. Еще ремарка. На форуме задержался с кофе брейка. Ведущая говорит, Сергей, идите скорее на место, а то HR все время интересуется, участвуете вы в обучении в группе или нет. Меня это немножко резануло. За мной следят, что ли? Мне не верят. Л. На мой взгляд, ситуация другая. Это тот же школьный класс. Вы яркий и заметный. Из-за этого вы прекрасно вписываетесь в роль хулигана. С. Да, я специально себе выбирал роль. Л. Да. У вас в организации есть функция условного руководителя на разных уровнях, а есть позиция политрука, комиссара. HR выполняет функцию политрука. Как в анекдоте. «Шапочки в ряд, тапочки в ряд, приехал отряд Октябрят». Чтобы все ровненько ходили в парах. С кем в паре ходил Сергей у нас? Ну-ка. С кем он стоял в паре? Не выделывался? Это моя заслуга. Оборотной стороной вашей яркости, харизматичности, энергичности и того, что вам импонирует роль хулигана, является то, что вы всегда привлекаете внимание. Вопрос, насколько нужно из этой шеренги часто высовываться. С. Да, не надо часто высовываться. Это я уже чувствую. Меня иногда слишком много. Л. Это нормально. Это энергетика. Но это не дает вам стать вице-президентом. Вот сейчас вы говорите, вы акцентируете, вы говорите со многими ударениями, с ощущением нормальной и чуть-чуть подкрученной значимости. Президент вам говорит. Ты классный парень, с тобой любо-дорого работать, но я должен за тобой ходить и как за коровой все время убирать дерьмо, потому что ты куда ни придешь, ты оставляешь за собой эти следы. Понятно, что у тебя своя физиология, и когда ты кого-то видишь, ты злишься, и у тебя понос. Но мне за тобой убирать, и мне иногда этого не хочется делать. У меня есть другие тела и другие коровы. Ты здесь пасешься и пасись на здоровье. Сколько хочешь, столько и пасись. Я тебе денег добавлю, но, пожалуйста, не производи говно в таких количествах. Вы отвечаете, не могу терпеть. Когда я кого-то вижу, я сразу начинаю думать своей задницей и из нее валятся. С. Да. Л. Я специально сейчас выдаю некрасивый образ, чтобы у нас была эта метафора. Если иногда у вас боевое настроение, а у вас боевое настроение связано с бросанием какашек, то, может быть, это боевое настроение тоже стоит куда-то канализировать. С другой стороны, давайте мы посчитаем. Представьте себе, что вы прекрасно прошли условный испытательный период, вам прибавили статус, зарплату. Сколько вам стоит эта бесконечная битва с мудаками? Если вы открыли собственный масштабный бизнес, где над вами нет кого-то, сбоку нет кого-то, вы тогда можете быть павианом и всех крыть. И то это не лучшая позиция. Вы очень легко входите в позицию «а давай поборемся». «У тебя дубина есть? У меня дубина всегда с собой. Ну-ка, давай помашем». «Кто кого перемашет?» «У вас день состоит из спарринга. А надо, чтобы он состоял из карикатур, из наблюдений в блокноте, из легкости». Раз за разом С рассказывает мне о новых и новых эпизодах своей агрессии. Иногда говорит, кратко, о той агрессии, которую применяли к нему, а тот факт, что он находится в кислотной среде корпорации, еще больше мешает ему освободить свою агрессию и перестать кидаться какашками. Вокруг нас постоянно встречаются драконы и полудраконы, которые не могут перестать думать задницей. Тесно общаясь с ними, мы сами начинаем вести себя по драконье, становясь частью драконьего метаболизма. Поэтому рецепты, которые я предлагаю С, годятся и для любого из нас. Терпеливо вынимайте себя из роли дракона. Меньше какашек — больше гибкости. Как у людей? Любители морализировать иногда говорят, что люди всегда могут договориться по-человечески. При этом имеется в виду, что люди разговаривают языком, словами через рот, передают друг другу концепции и смыслы. Но на деле люди общаются множеством разных способов, включая невербальные. И язык демонстрации агрессии среди наших способов не на последнем месте. Проще говоря, люди давят. Разговор словами через рот не только самый цивилизованный, но и не самый точный язык. Когда имеется конфликт интересов, когда мы деремся, вступает в силу борьба потенциалов. Никто сильнее ударит, а кто может ударить сильнее. В вопросах передачи смыслов самая главная предпосылка, которая выпадает из поля зрения, та, что собеседники считают друг друга людьми. Проблема не в том, что мы давим, а в том, что мы пытаемся отнять у собеседника право на ответ. Вот это и есть отсутствие человеческого языка. Припомните. В дружеских компаниях или горизонтальных иерархиях, допустим, весьма высокий уровень вербальной агрессии. Твоя идея полное говно. Но этот уровень всегда подразумевает, что собеседник может ответить. Если же мы унижаем человека, то обесмысливаем диалог с ним. Мы ведем себя так, как будто этот диалог нам не нужен, а сам этот человек не обладает равной с нами ценностью. Напомню, как я говорю об этом С. Если вы открыли собственный масштабный бизнес, где над вами нет кого-то, сбоку нет кого-то, вы тогда можете быть павианом и всех крыть. И то это не лучшая позиция. Почему это не лучшая позиция? Потому что плохо, когда сбоку никого нет, и невозможно наладить диалог с другими о делах. Единоличное лидерство никому не приносило счастья. Одна ошибка — и проиграли все, а ты в первую очередь. Если рядом с тобой все не очень-то люди, не вполне собеседники, если с ними не о чем говорить, и они по-другому не понимают, по-хорошему не понимают, ты и сам лишаешься субъективности. Человеческое возникает только в сообществе людей. Если с тобой рядом другие не вполне люди, на которых проще надавить, чем вести с ними диалог, то и ты рядом с ними не вполне человек. Агрессия в кругу людей должна сочетаться и сложно переплетаться с общением, ведением диалога, быть точечной. Судебное заседание, приход комиссии, объяснение с близким человеком, переговоры с партнером или акционерами, экзамен, аудиенции в верхах, на которой вы будете пытаться чего-то добиться, поездка от результата, которой многое зависит — все это требует точечной, аккуратно дозированной агрессии, в которой мы не перестаем считать собеседника человеком и даем ему возможность отбиваться и проявлять агрессию в отношении нас. Главная ошибка — рассматривать абсолютно все в категориях простой силы или слабости. В человеческом, а не повианием, обществе эти вещи устроены сложнее. Как правило, если вы выиграли бой брутфорсом, грубой силой, вы проигрываете само сражение, потому что слабые оказываются имеющими какую-то другую силу. Подчиненный может интриговать с начальством выше. Он может уйти и лишить вас своих компетенций. Жена, которой вы привычно недовольны, будет в ответ лишать вас эмоциональной поддержки. Я снова и снова говорю об этом мужьям и начальникам. Не топчите ваших жен и подчиненных только потому, что можете. Не потому, что это ай яй, -яй а потому, что вы тоже ходите по этому полю, а значит, вам все это тоже вредит. У людей устроено так. Если вы выиграли бой грубой силой, вы проигрываете само сражение. Вы играете в малом, Проиграете в целом. Не ори на меня. Как дать отпор дракону? Что делать, если собеседник орет и давит? Как заставить свою агрессию включиться и дать отпор в этой ситуации? Крик может сильно триггерить, давить, подобно катку, заставлять замирать или чувствовать себя раздавленным, так реагирует примерно 75% людей. Или, наоборот, дестабилизировать и заставлять хаотично отвечать на агрессию. Например, орать в ответ, хотя вы это не планировали. Так работает у 25% людей. Если на вас неожиданно заорали, переключите внимание на себя. Следите за тем, чтобы дышать. Можно не слушать содержание того, что вам сообщают таким способом. Главное сейчас избежать автоматизма реакции. Не надо успокаиваться. Лучше себя немного размять, продолжать шевелиться и одновременно наблюдать за собеседником. Первое, что надо помнить: иногда человек орет просто чтобы подзарядиться. Он, собственно, не всегда собирается включать прямую агрессию. Поэтому реакция на крик как на прямую агрессию часто будет им воспринята как чрезмерная. При этом, если вам крик не нравится, отметить это надо обязательно. Например, вы понимаете, что если на вас какое-то время орать, то вы зажметесь. Фигурально выражаясь, уменьшитесь, и не хотите такой реакции. Вполне возможно, что и собеседник вовсе ее не добивается. Некоторые даже не замечают, что они орут. Стоит для начала попробовать попросить сделать потише. Не давайте использовать себя как аккумулятор. Но как это сделать? Один орет, другой монотонно повторяет «не орите», глядя на свои ботинки. не работает. Нет, просто эти двое не в контакте они не синхронизированы. Неплохо было бы попробовать поймать взгляд крикуна, затем сменить позу или пройтись, заставить, в свою очередь, его проследовать за вами. Поиграйте с дистанцией. Когда он сделает паузу, если вы будете дальше или ближе? Теперь, когда вы в зрительном контакте, и воздух между вами немного более ощутим, ему будет физически труднее орать на вас, ведь вы его, очевидно, слышите. Если агрессия собеседника и или его желание ее проявлять не слишком сильны, он перейдет к другому моду сообщения. Иногда вы вдруг обнаружите, что ваш противник орет, потому что чего-то боится. Не обязательно вас. Бывает, что какого-то сценария или чего-то третьего. На это укажут высокий голос и темп речи. Или наоборот, необычно тихий голос и застывший взгляд. Повторение по кругу одного и того же. Физически отойдите, чтобы страх остался рядом с собеседником, а вы бы от него отделились. И уже из этой точки вы можете попробовать привлечь его внимание и начать его успокаивать. Обычно приходится дождаться паузы в тревожном монологе. Затем можно говорить негромко, глядя на собеседника. Желательно, чтобы и он при этом глядел на вас. Попробуйте задать разговору более медленный темп. Понятное дело, тут речь о ситуациях, когда человек просто разговаривает на повышенных тонах, но не обвиняет, не угрожает, не унижает. Если же речь о прямой вербальной агрессии, так просто справиться с ней не получится. Здесь важно понять причину, по которой на вас хлещут потоки дерьма. Важна и конкретика ситуации. Некоторые топы любят орать и считают, что имеют право это делать. Рассмотрите возможность не участвовать в таком разговоре конечно, если вам за это не платят такую сумму денег, которую вы признаете достаточной. В этом случае стоит научиться как можно быстрее отряхиваться. Я не раз буду возвращаться к этой теме. Отряхиваться или уходить? И сколько можно продержаться, плавая в дерьме? Но, предположим, это не начальник, а давящий партнер, от которого вам что-то нужно. Такому человеку неплохо бы приготовить кость, которую он будет грызть. Несколько не сверхважных пунктов договора, побочная тема, в которую он хорош, все, чтобы расслабить его и отвлечь от того, чтобы вас расплющивать. Важно, чтобы он получил удовольствие, а вы переждали рядом, оставаясь в тонусе. БК вообще не стоит брать за рога. На какое-то время вы можете просто занять себя так, чтобы почувствовать автономию от его реакций. Наблюдайте за ним, одновременно сохраняя собственную гибкость маленькими действиями, сменой поз, движений, отслеживанием дыхания. Контролируйте пространство. Не позволяйте вовлечь себя в орбиту эмоций гнева. Постарайтесь как можно дольше не устать от его нападок и выпадов. Противостоять давлению не обязательно активно бодаться все время. Достаточно делать правильные движения в нужное время. Если на вас орут, ваша главная задача остаться живым в моменте. Дышите, наблюдайте за собеседником, занимайте себя, а если получится... Приготовьте что-то, что займет собеседника и отвлечет от давления на вас.